Глава 42. вторая. Староанглийский. Чуждый. Пришлый. Было ещё темно, когда Церера проснулась от того, что кто-то скрёбся в её дверь. Она не знала, как долго проспала, но ей казалось, что её голова едва успела коснуться подушки. По указанию лесника перед тем, как лечь спать, она заперла дверь на засов, оставив открытым только маленькое оконце в комнате, чтобы впустить немного воздуха. «Впусти меня!» — послышался девичий голосок. Вроде как это было Ими. «Пожалуйста, Церера, впусти меня!» Церера отозвалась, что сейчас откроет, но предварительно вынула свой меч из ножен и положила его рядом с собой. Сдвигая засов, Она уперлась правым коленом и носком ступни в дверь, таким образом, несколько затруднив стоящим за ней попытку немедленно ворваться внутрь. Но когда она выглянула в щель, то увидела там одну только имя. Втащив девушку внутрь, Цера вновь заперла за ними дверь. «Ими? Что случилось?» «Это всё Баако», — выдохнула та. «Он какой-то не такой». Церера присела перед девочкой на корточке. Мы не знаем, что случилось с ним у реки, терпеливо произнесла она. Или что он там мог увидеть. Баоко не в себе, но это пройдёт. Ты не понимаешь, воскликнула Ими. Он не Баоко. Церера в замешательстве уставилась на неё. В каком-то смысле не Баоко. Он в ступоре, но это не значит, что со временем он не придёт в себя. «Ты не понимаешь. Баако левша. Он всё делает левой рукой. А этот Бако пользуется правой. Я видела, как он разбирал вещи в своей комнате, поднимал их правой рукой и таращился на них так, словно никогда раньше не видел. Церера немного разбиралась в травмах, поскольку частенько обсуждала уход за Фебой с врачами и психиатрами. Иногда после травмы головы у людей развиваются новые способности, и она предположила, что в некоторых случаях это может проявиться и в виде смены доминирующей руки. Но Баако, насколько можно было судить, физически не пострадал. А после всего, что произошло, неудивительно, что ими наверняка тоже не в силах уложить всё это в голове. От зрелища похищения своей матери она была избавлена, Но это было слабым утешением. Похоже, что произошедшее основательно травмировало и саму эту юную девчушку. «Мы обязательно поговорим об этом с лесником», — пообещала Церера. «Но мне нужно ещё немного полежать, иначе я окончательно расклеюсь. Тебе будет спокойнее спать здесь, со мной?» Ими кивнула. Кровать была достаточно большой, чтобы немного потеснившись, они обе поместились на ней. Тем более, что Ими была довольно худенькой. Она свернулась калачиком под боком у Цереры, положив ей голову на грудь и вскоре заснула. Церера не спала. Хотя и не из-за того, что Ими сказала про Баако, каким бы тревожным это ни было. Она хотела насладиться ощущением, прижавшейся к ней девочки потому что это напоминало ей о Фебе и о том, что той тоже нравилось делить с ней постель, засыпать, прижавшись головой к Церере и убаюканной стуком её сердца, который был знаком ей ещё по материнской утробе. Так что Церера вообразила себе, что это Феба, которая опять с ней, и стала тихонько напевать спящей девочке мотив собственного сочинения, бессловесную песню о любви и потере. И для Цереры Её собственный голос звучал неженее и выше, чем она помнила. Петь она никогда особо не умела, и музыкальным слухом тоже не отличалась. Но сейчас словно вдруг обрела и голос, и слух. Как будто Фейри со своими волшебными чарами и тут успели приложить руку. Её коротенький меч по-прежнему лежал рядом с кроватью. Она подумала, не стоит ли вернуть его в ножны, как велел ей лесник. «Вытаскивай меч из ножен!» — как-то посоветовал он ей, — только если ты собираешься им воспользоваться. В противном случае убирай клинок с глаз долой. Но перед ней вдруг возник образ Баако, с пустыми глазами, стоящего в своей комнате, берущего не той рукой предметы, которые должны быть ему хорошо знакомы и рассматривающего их заново. — Он какой-то не такой. Он не Баако. Церера оставила клинок обнажённым и попыталась заснуть.